Глава 38. Лаура. Натали. Парни в очередной раз меня удивили. На этот раз они и правда удержались от моего соблазнения, а направили всю свою энергию на расслабляющий массаж. Я буквально таяла в их руках, покачиваясь на волнах волшебной эйфории. Денис мягко массировал голову и шею, Микаэль — ноги, а Брендон спину и руки. Все трое действовали так нежно, синхронно и слаженно, что у меня не было шансов перед ними устоять. Если бы они решились на ласки по полной программе, у меня не было бы возражений. Но мои гаремники сочли, что я слишком устала за день и сильнее нуждаюсь в массаже, нежели в чем то другом. А после устроенного сеанса исцеления меня по-быстрому искупали в ванной, помогли облачиться в удобную ночную рубашку, подсушили волосы и уложили в кровать. На этот раз в постели компанию мне составил Денис. Полуфей властно притянул меня к себе в объятия, с наслаждением втянул носом запах моих волос и затих с ласковым «Спи, лапушка!», а к спине внезапно прижалось еще одно теплое мужское тело. Микаэль решил составить нам компанию и пробрался в постель с осторожностью истинного разведчика. «Я нашей девочке только спинку погрею», пояснил он скорее денизу чем мне. Тот кивнул в ответ. Брентон же пожелал нам всем спокойной ночи и удалился спать в комнату эрнела, куда на всякий случай поставили еще две кровати. Перед тем, как погрузиться в сон, поймала себя на мысли, что постепенно привыкая к своим гаремникам. Только бы не привязаться к ним слишком сильно, ведь мое намерение дать им вольную через полгода было незыблемым. Не исключено, что через шесть месяцев они решат меня покинуть, откроют на Аншайне какую-нибудь охранную фирму, начнут неплохо зарабатывать, обретут уважение в обществе. Для них это будет лучше, нежели оставаться моими рабами. Так что никаких привязанностей, Наташа. Как бы не хотелось обратного. Микаэль ласково погладил меня по плечу, и я моментально уснула до утра. А вынырнула из сна уже ближе к полудню, ощущая, как кто-то с нежностью целует мои пальцы и ладонь. «Почти полдень, лапушка», — раздался голос Дениса. «Мы не стали будить тебя на завтрак, но уже скоро время обеда, пора вставать». «Дэн...» Улыбнулась я ему, сладко потягиваясь. «А где остальные?» «Миг с Брэндоном тренируется, эрнел дежурит за дверью в ожидании, когда ты выйдешь. А моя задача на этот день — ухаживать за нашей прелестной госпожой», — пояснил Брюнет. Он помог мне облачиться в новый сарафан, когда я вышла из ванной комнаты, и вместе с Эрнелом сопроводил в обеденный зал. «Прекрасно выглядите, госпожа. Сделал мне комплимент довольный телепат. Так радостно видеть вас, настолько расслабленный и отдохнувший». «Спасибо, Эрнел», — улыбнулся я. «Как ты сам? Как спалось? Нет ли каких-нибудь проблем или пожеланий?» Все идеально», — заверил он меня с таким сияющим лицом, что не оставалось сомнений в его искренности. Уже когда мы спустились вниз, выяснилось, что Роза с раннего утра отбыла в таверну. Прибыли несколько высокопоставленных гостей, и она должна была проследить лично, чтобы сервис для них был организован на высшем уровне. А своим слугам в поместье она дала приказ выполнять все мои распоряжения. Так что управляющие официанты окружили меня усиленным вниманием. Меня даже посадили во главе стола. Светлого утра, госпожа Натали. Внезапно поздоровался со мной Джереми. Обратила внимание, что он расположился так, чтобы быть поближе ко мне и моим гаремникам. Наверное, мысленно уже считает себя частью нашей компании. «Взаимно, Джереми», — отозвалась я. На этом наш диалог был исчерпан. Явившиеся на обед Микаэля и Брэндон очень мило меня поприветствовали. Первый поцеловал в щеку, второй чмокнул руку. Горемники Розы тут же принялись обсуждать с ними тонкости охранных систем. А после обеда наша культурная программа повторилась. Парни снова вошли в роль натурщиков, а я принялась за рисование. Единственным, что изменилось, было то, что теперь возле меня неотрывно находились Эрнел и Денис, а Микс с Брэндоном продолжили тренировки в спортзале. Я так привыкла видеть возле себя на траве блондина, что поначалу даже странно было видеть вместо него Дэна. Вдобавок Джереми стал проявлять неожиданную активность. Теперь он подходил ко мне во время каждого перерыва и комментировал мое художество. В основном хвалил, но высказал еще парочку дельных советов. А когда к вечеру вернулась Роза, она первым делом направилась ко мне. «Натали, тебя в таверне искала одна женщина. Имя Лаура Марвин. Тебе что-нибудь говорит?» Мы переглянулись с Эрнелом, и меня осенило. «Лаура — это ведь жена Марвина!» того целителя, которого мы спасли от отравления в трактире «Лаванда». Она является гранд-дамой этой провинции, а также министром жилищного хозяйства. Удивленно захлопала на меня ресницами роза. «И что там за история про отравление в трактире? Я знаю владельца «Лаванды», он очень достойный человек. Мне не терпится услышать твой рассказ, что там произошло». «Да, конечно, сейчас расскажу», — кивнула я и уточнила. «А она не говорила, чего от меня хочет?» Надеюсь, она не приревновала меня к супругу. «Я не знаю, какое у нее к тебе дело», — покачала головой Роза, но вид у нее был вполне благожелательный. «Я взяла на себя смелость пригласить ее в свое поместье для встречи с тобой. Она прибудет через час. Если не захочешь встретиться с ней, можешь на это время отправиться куда-нибудь на прогулку. Я найду, что и сказать». «Нет, я не буду сбегать, все нормально. Мне само интересно, чего она от меня хочет», — ответила я. «Скорее всего, поблагодарить за спасение своего муженька», уверенно предположил Денис. «Посмотрим», — сдержанно отозвалась я.